Первый ключ к психологическим родам и быстрому взрослению заключается в наиболее глубоком и честном осознании причин сложившегося положения вещей. Нужно посмотреть на прожитую жизнь с сегодняшней колокольни, то есть с осознания своей незрелости. Нужно суметь посмотреть на себя честно и объективно и признать себя еще нерожденным психически. Быть честным с самим собой — это не непросто, но без этого нельзя принять ситуацию такой, какая она есть, а, следовательно, и изменить ее. Здесь важно никого не винить, ни на кого не обижаться и не жалеть о потерянных возможностях. Исключительно важно не винить мать и не обижаться на нее. Она все делала из благих побуждений, опираясь на то сознание, которое у нее было. Мать — это святое, она дала жизнь, а обида на нее только усугубляет ситуацию и осложняет психическое рождение. Через энергию обиды мать будет и дальше держать сына в своем психическом покрывале. Это, кстати, также один из показателей наличия психического покрывала матери — обида на нее. Обиды говорят о том, что человек не решил многих вопросов во взаимоотношениях с матерью, да и вообще недостаточно духовно раскрылся. А сами обиды — это те вожжи, посредством которых мать управляет ребенком. И чем больше обид, тем крепче привязаны они друг к другу. Второй ключ. Изменить отношение к отцу, тем самым допустить в себя энергию отца, и они помогут восстановить мужское начало, дадут толчок к его развитию. Как правило, у психически нерожденных детей подавлены именно мужские энергии, энергии отца. Очень часто недооценивается роль отца в жизни детей, особенно если он ушел из семьи или пил но именно здесь кроется важный ключ к решению вопроса психического рождения ведь зачастую ребенок становится камнем преткновения в отношениях и причиной развала семьи мать ставит на первое место ребенка и тем самым нарушает систему ценностей осознать все это и выстроить новые отношения с отцом очень важно независимо от того где он находится даже если он уже умер такой момент осознания роли отца и его более глубокое принятие бывает поворотным моментом в жизни человека. Исключительно важно пройти такое осознание и многим женщинам. Именно в налаживании взаимоотношений с отцом часто находятся ключи от одиночества, от гармоничных отношений с мужчинами, в целом от счастливой семейной жизни. Женщине может быть гораздо важнее, чем мужчине выстроить отношения с отцом. В моей практике много было случаев, когда более глубокое осознание роли отца коренным образом меняло жизнь женщины. Как-то разговаривая с психологически нерожденным мужчиной, а ему уже было 50 лет, я спросил, есть ли у него фотографии отца. Он сказал, что нет. Мать, когда они разошлись, все фотографии отца выбросила, а сам он его не помнит. Я спросил, а может быть остались какие-то его вещи? И он говорит, что от отца осталось зеркало, которое он привез с фронта. Я ему говорю, вы пообщаетесь с отцом через это зеркало. Вы поблагодарите его за свое рождение, а потом поговорите с ним по-мужски, скажите, что он не решил свою задачу с матерью и предоставил сына ей на воспитание, что сыну пришлось несладко она держала его в своей психологической утробе все эти пятьдесят лет, из-за чего он не жил своей жизнью. Вот теперь и пусть отец поможет родиться. Как только я озвучил эти слова, возникли удивительные ощущения, как бы отклик понимания и благодарности от отца. Начался процесс рождения, к сыну наконец-то пошли энергии отца.